«Спаси его. Спаси его ради Господа Бога», — молвила Равена, теряя всю свою твердость и холодея от ужаса при мысли об опасности, угрожающей ее возлюбленному. «Я могу это сделать и сделаю», — сказал Деброси. «Когда Равена согласится стать женой Деброси, кто же осмелится подвергнуть насилию ее родственника, сына ее опекуна, товарища ее детства?» «Но только твоя любовь может купить ему мое покровительство». Я не такой глупец, чтобы спасать жизнь или устраивать судьбу человека, который может стать моим счастливым соперником. <с> Употреби свое влияние на меня в его пользу, и он будет спасен. Но если ты не захочешь так поступить, Уилфред умрет, а ты от этого не станешь свободнее. В холодной откровенности твоих речей сказал Равена есть что-то, что не вяжется с их ужасным смыслом. «Я не верю, чтобы твои намерения были так жестоки или твое могущество было так велико». «Ну, льсти себя такой надеждой, пока не убедишься в противном», — сказал Деброси. «Твой возлюбленный лежит раненый в стенах этого замка. Он может оказаться помехой для Фрондебёфа в притязаниях на то, что для Фрондебёфа дороже чести и красоты. Что ему стоит одним ударом кинжала или дротика прикончить соперника? И даже если бы Фрондебёф не решился на такое дело... Стоит лекарю ошибиться лекарством или служителю выдернуть подушку из-под головы больного, и дело обойдется без кровопролития. Уилфред теперь в таком положении, что и от этого может умереть. Седрик тоже. И Седрик тоже, — повторила Равена. Мой благородный, мой великодушный опекун. Я заслужила постигшее меня несчастье, если могла позабыть о судьбе Седрика, думая о его сыне. Судьба Седрика также зависит от твоего решения, сказал Деброси. Советую тебе хорошенько подумать об этом. До сих пор Равена выдерживала свою роль с непоколебимой стойкостью, потому что не считала опасность ни серьезной, ни неминуемой. От природы она была краткая и застенчива, что физиономисты считают неразлучным с бледной кожей и светло-русыми волосами однако благодаря условиям воспитания характер ее изменился. Она привыкла к тому, что все, даже Седрик, державший себя довольно деспотично по отношению к другим, преклонялся перед ее волей и приобрела тот сорт мужества и самоуверенности, который развивается от постоянного почтения и внимательности со стороны всех окружающих и не представляла себе, как можно противиться ее воле или не исполнять ее просьб пожеланий. желаний но под ее величавой самоуверенностью скрывалась мягкая и нежная душа. Поэтому, когда леди Равену постигла беда, угрожавшая ей самой, ее возлюбленному и ее опекуну, когда ее воля столкнулась с волей сильного, решительного и бесчестного человека, притом имеющего власть над ней и решившегося воспользоваться своим могуществом, она упала духом, и растерялась. Она обвела глазами вокруг себя, как бы ища помощи, издала несколько прерывистых восклицаний, потом подняла сжатые руки к небу и разразилась горькими слезами. Нельзя было видеть горе этого прелестного создания и не тронуться таким зрелищем. Дебраси был тронут, хотя ощущал гораздо больше смущения, чем сочувствия. Он зашел так далеко, что отступать было уже поздно, Однако Шравена была в таком состоянии, что ни уговорами, ни угрозами нельзя было на нее подействовать. Он ходил взад и вперед по комнате, тщетно стараясь успокоить перепуганную девушку и раздумывая, что же ему теперь делать. «Если, — думал он, — я позволю себе растрогаться слезами этой девицы, как я возмещу себе утрату всех блестящих надежд, ради которых пошел на такой риск? Вдобавок будет смеяться и принц Джон, и его веселые приспешники» но я чувствую, что не гожусь для взятой на себя роли. Не могу равнодушно смотреть на это прелестное лицо, искаженное страданием, на чудесные глаза, утопающие в слезах. Уж лучше бы она продолжала держаться все так же высокомерно, или я имел бы побольше той выдержки и жестокости, что у барона Фронда Волнуемый этими мыслями, он только пытался утешить Равену уверениями, что пока еще нет никаких оснований для такого отчаяния, но эти речи внезапно были прерваны громкими звуками охотничьего рога, в ту же минуту встревожившими и других обитателей замка, помешав им выполнять их различные корыстные или распутные планы. Деброси пришлось покинуть красавицу и поспешить в общий зал. Впрочем, он едва ли сожалел об этом, так как его беседа с ледерованной, Приняла такой оборот, что ему одинаково трудно было как продолжать настаивать на своем, так и отказаться от своих намерений. Здесь мы считаем не лишним оговориться и привести доводы более серьезные, нежели сцепление чисто романтических событий в подтверждение того, что представленное нами печальное состояние нравов того времени немало не преувеличено нами. Прискорбно думать, что храбрые бароны, боровшиеся из-за английских вольностей, были сами по себе жесточайшими притеснителями и запятнали себя такими крайностями деспотизма, которые были противны не только английским законам, но и верением самой природы и простого человеколюбия. Но, увы, стоит нам привести хоть одну из многочисленных страниц труда нашего известного историка Генри, собравшего столько ценного материала из летописей тогдашнего времени, чтобы доказать, что трудно выдумать что-либо мрачнее и ужаснее того, что тогда творилось в действительности. Саксонская хроника описывает, какие жестокости учиняли в царствование короля Стефана важные бароны и владельцы замков, которые были все сплошь норманы. Это описание служит разительным доказательством того, на какие неистовства были они способны, когда разжигались их буйные страсти. Они жестоко угнетали бедняков, заставляя строить себе замки, а когда замки были готовы, они наполняли их порочными людьми, скорее дьяволами, которые хватали без разбора мужчин и женщин, в случае если подозревали, что у них есть деньги, ввергали в темницы и подвергали мучениям более лютым, чем те, которые претерпевали святые мученики». Одних они душили, забивая им рот грязью, других вешали за ноги или за голову, или за большие пальцы, а под ними разводили огонь, иным обвязывали головы веревками с узлами и затягивали узлы, пока не лопались черепа, других бросали в подземелья, кишевшие змеями и жабами. Но мы не будем терзать читателя дальнейшими описаниями этих страшных дел. Другим, пожалуй, наиболее сильным примером того, каковы были горькие плоды завоевания — является следующий исторический факт. Принцесса Матильда, дочь шотландского короля, впоследствии английская королева, племянница Эдгара Этлинга и мать императрицы Германской, следовательно, дочь, супруга и мать коронованных особ, воспитываясь в Англии, принуждена была в ранней молодости постричься в монахини, так как это было для нее единственным средством спастись от распутных преследований нормандских дворян. Таково было единственное объяснение, данное ею этому поступку, на Великом собрании английского духовенства, когда она призвана была заявить, по какой причине приняла монашеский сан. Духовенство признало правильность этой меры, а также и настоятельность причин ее вызвавших, дав таким образом несомненное и убедительное подтверждение того, что в то время существовала столь значительная распущенность нравов». Духовенство так и выразилось в своем постановлении. Всем известно, что после завоевания Англии королем Вильгельмом его нормандские витязи, возгордившись столь великой победой, не признавали никаких законов, исключая своей злой воли, и не только отняли у завоеванных саксов все их земельные угодья и имущество, но посягали на честь их жен и дочерей с самой необузданной наглостью – а потому в то время и вошло в обычай, что женщины и девицы благородных фамилий постригались в монахини, ища защиты в стенах монастырских не по призванию, но единственно ради спасения своей чести от необузданного распутства мужчин. Таковы были развращенности падения тогдашних нравов по единодушному свидетельству собравшегося духовенства, как рассказывает летописец Идмер. Считаем излишним приводить дальнейшие доказательства правдоподобности описанных сцен, а также и тех, которые встретятся дальше, хотя мы приняли за основание своего рассказа только те факты, которые передает нам менее достоверная саксонская рукопись.